Вырванная страница. Морской верблюд. А и Б сидели на трубе. Однорогий А был старомирским демоном песка и жажды. В приводе отсутствовало и то, и другое. Он остался без работы, растерял большую часть своего имени, нанялся пугалом к погонщику своры. Б звали опальную королеву в изгнании, лишенную могущества. Имя ей ампутировали. «Готовь, сачок!» Сквозь зубы приказала Б. А пошевелил пальцами. Из мягкого, податливого лунного света сотворил мерцающую сеть. «Сколько охотников сегодня?» спросил он, ощущая с наслаждением почти забытый азарт. «Вижу троих». Женщина вытянулась, наблюдая из тени за убийцами. Длинные седые пряди ее стелились по ветру. Глаза поблескивали неукротимо и весело. А прищурился, презирая владыку города ночь. Идиотство это, жрать своих! Из трубы дохнуло холодом, и они насторожились. Пыточные огни в подвалах зубастой башни, Никогда не гасли. Потому из трубы обычно несло гарью, жаром, дурманящим ароматом страха и страдания. А, -а осторожно заглянул внутрь. «Берегись!» — прошипела ведьма. «Чую какой-то трюк! Знаешь, сколько за нас с последнего пёсьего вагона обещают?» Он покачал рогом и поморщился. Асимметрия распределения тяжести по черепу после экзекуции, провоцировала адские боли в затылке. «Достаточно, чтобы заинтересовать даже наемников из Лена-Игил. Эй, слышишь?» Он услышал. «Подсекай, вынимай потихоньку, я его съем!» Жадно забормотала женщина, скорчившись над черным раструбом. Слюна заливала ей подбородок и капала на криво заштопанную юбку. Он протянул руку, погладил успокаивающе и нежно ледяную, покрытую шрамами, лодыжку возлюбленной. — Глянь! — вдруг громко изумилась Б. — Кто к нам пожаловал? Такой маленький, и глазки тебе нарисовали. Зря, не нужно на такое смот... Предутреннюю тишину города ночь разорвал полные страдания и ужаса женский вопль. Проломив мостовую, с гнусным хрустом рухнуло тело однорогого демона. В искалеченных пальцах блеснула тонкая сеть и погасла. Темная кровь забрызгала плащи троих, ожидающих внизу. Те задрали головы. Луна ярко освещала крышу зубастой башни. Женский силуэт исчез, и у широкого жерла трубы остался... «Кто?» «Метод Бицаро в который раз демонстрирует свою эффективность!» Недовольным тоном произнес Высокий с цепью некромантского цеха на шее. «А я что говорил?» Кутаясь в медвервольфовую шубу, проворчал благодушного вида дед. Фин называл такой способ борьбы с неприятностями «морской верблюд». Смысл его...» Во все силы и нелепости. Не удивлен. Третий, коротко, с видом безмерной признательности, поклонился. До сих пор не верится, что Бицаро покойник. Господа, граф Родигер, мастер Ю, примите благодарность моего народа и награду. Доброй ночи. Конец книги читал Максим Карабицын